глава 31 поезд остановился не дойдя до вокзала все пути насколько хватал глаз были забиты воинскими эшелонами где прикрытые брезентами где маскировочными сетками а где и ничем не прикрытые громоздились на железнодорожных платформах танки броневые автомобили пушки и гаубицы всех калибров и назначений Великолепная военная техника, изготовленная искусными руками чехословацких рабочих для защиты границ их родной Чехословакии, безнадежно застряла на путях, ведущих к этим границам. Бесполезная и беспомощная, как и вся чехословацкая армия, связанная по рукам предателями. Ярош выскочил из вагона и огляделся. Было темно. Мокрый снег слепил глаза. Налипал на шинель и стекал с фуражки за воротник. Было четыре часа утра. Тот самый час, когда президент Гаха вывел свою подпись под документом, который его немецкие авторы самонадеянно почитали смертным приговором Чехословакии. Ярош думал, что увидит спящую Прагу, погруженная в темноту безлюдные улицы, А вместо того, едва он перебрался через загроможденные вагонами пути, на навстречу ему стало попадаться все больше и больше народу. По лицам людей, по их усталым движениям, Ярош понял, что пражцы и не ложились. Они провели на улицах всю ночь в ожидании известия от уехавшего в Германию президента. Они еще надеялись на чудо, которое спасет их родину. на чудо, которое избавит их от нашествия ненавистных немцев. Брошенная посреди улиц трамвайные вагоны досказали Ярошу то, что он не мог прочесть на бледных лицах людей. Он прибавил шагу. Прежде чем разразиться катастрофа, он должен найти Дарака и Гарро и вместе с ними выбраться из Праги. Кто знает, сколько часов осталось в их распоряжении». Чем ближе он подходил к центру города, тем больше видел на улицах людей. Они стояли вдоль тротуаров, прижавшись к стенам домов, бесконечными молчаливыми шпалерами. Ярош никогда не видел ничего подобного. Лица мужчин и женщин, старых и молодых, были одинаково сосредоточены, и во всех глазах виднелась настороженность. Однако с приближением к ратуше Характер толпы изменился. Тут люди уже двигались. Они шли медленным, размеренным шагом, каким ходят на похоронах. Бесконечная очередь тянулась к месту, где светилось пламя над могилой неизвестного чешского солдата. Молча, скорбным склонением головы и снятой шляпой, люди приветствовали этот символ национального освобождения Чехии, и едва ли не каждый из них думал о том, что в последний раз видит этот огонь, задуть которой суждено, по-видимому, ее незадачливому третьему президенту Гахе, пошедшему по пути прямой измены. И Ярош, как он не торопился, стал в очередь, снял фуражку и поклонился могиле своего неизвестного брата. Когда же он добрался до квартиры Дара Кайгоро, его сразу же провели наверх, И он очутился лицом к лицу с Луи. «Где горо «Пошел проводить Лорана. Мы отправляем с ним кое-что в Париж». Луи взглянул на часы. «Гаро должен бы уже вернуться. Мне нужно поговорить с вами обоями», — сказал Ярош. «Что за спешка? Я не хочу оставаться в плену у немцев. Я улетаю». «Куда?» «Не знаю». Цихауэру удалось уехать в Москву. Ярош грустно покачал головой. «Завидую я Цихауэру. Он зовет нас. Всех? Испанцев. Москва даст нам приют. Это хорошо. Мы еще можем понадобиться революции». Вбежал горой и бросился на шею Ярошу. «Я потрясен. Решительно потрясен этим народом!» Восторженно крикнул он. «Какая выдержка! Какое самообладание!» «Чехи слишком хорошо знают, что такое неволя, чтобы заниматься болтовнёй, теряя свободу», — с грустью произнёс Ярош. Горо поднял руку, приглашая всех прислушаться. Неясный шум, доносившийся с улицы, внезапно прекратился. В воздухе повисла такая тишина, что, казалось, стало слышно, как падающие снежинки касаются камней. И вдруг по, по команде все склоненные головы поднялись, и все лица повернулись в одну сторону. В громкоговорителе, висевшем на фонарном столбе, раздался треск, такой негромкой, что его легко заглушили бы шаги одного человека. Но он был услышан всею Прагой, потому что в этот миг в ней не было ни одного человека, который не стоял бы на месте, и не ждал бы минуты, когда заговорит, наконец, радио, всю ночь упрямо хранившая тайну того, что происходило в Берхтесгадене. Наконец они заговорили. Эти черные раструбы, заставившие пражцев простоять всю ночь в страхе пропустить первые слова сообщения правительства. Теперь чехам было дано узнать, что они являются уже не гражданами независимой свободной Чехословацкой республики, а подданными Третьего Рейха, живущими в протекторате Богемии и Моравии. Радио умолкло. Толпа оставалась неподвижной. Ярош опомнился и бегом бросился прочь. Гарон огнал его. «Куда ты?» — спросил Луи, хочет ли он лететь со мною. Ярош взглянул на часы. «Мы должны успеть захватить мой самолет». «Тебе уже не позволят вылететь. Посмотрим». Ярош нашел фуражку и устремился к выходу погоди же мы с тобой крикнул горо луи улица внезапно наполнилась шумом, несмотря на то что толпа оставалась все такой же молчаливой. Это был странный шум какого еще не слышали улицы древней чешской столицы словно тысячи огромных молотов били по камням мостовой. Трое друзей выбежав из подъезда гостиницы остановились в изумлении Им этот шум был достаточно хорошо знаком. «Поезда наверняка уже не ходят», — сказал Луи. «Я знаю, где достать автомобиль», — ответил Гаро и побежал вниз по бульвару. Они были почти уже у самого моста, когда горо обернулся к друзьям. «Бегом на малую страну. Берите документы и письма. Через пятнадцать минут я заезжаю за вами». И почти мгновенно исчез в толпе. Она поглотила его все такая же молчаливая. Только на мосту, по которому проходили Ярош и Луи, было заметно некоторое оживление. Небольшая группа людей стояла у перил, наблюдая за несколькими спасательными кругами, быстро уносимыми стремительным течением Волтавы. До друзей долетали обрывки фраз. «Ее уже никто не спасет. Сегодня не до самоубийц». «В день самоубийства Чехословакии!» Луи замедлил было шаги, машинально следя глазами за исчезающими вдали белыми пятнышками спасательных кругов, но Ярош тронул его за локоть, и они побежали дальше. Нарастающий грохот железа несся им навстречу. Из-за поворота улицы один за другим вылетело несколько мотоциклистов. Они были в серо-зеленой немецкой форме. Один из них остановился, с заднего седла соскочил солдат с красным и белым флажками и стал на перекрестке. За мотоциклами появились броневики, за броневиками показались танки. Это они и наполняли Прагу железным лязгом, немецкие танки. Башни броневиков поворачивались и дуло пулеметов останавливались на группах чехов. По мере того, как приближались немецкие машины, Чехи поворачивались к ним спиной, головы склонялись словно в молитве, и едва слышная в песня взлетела вдруг к небу, покрывая грохот железа. «И пусть нас железным охватят кольцом! Кто вольного к рабству принудит?» Люди пели под наведенными на них дулами автоматов. «Не будет народ под нацистским ермом, и Прага немецкой не будет!» Пробежав несколько шагов, Луи и Ярош увидели нагоняющий их автомобиль горо Они сели в машину и понеслись, но на повороте их остановил вылетевший навстречу мотоциклист. Он поднял руку и заорал, свирепо тараща глаза и хватаясь за автомат. «Эй, вы в автомобиле! Отныне движение только по правой стороне! Запомните это хорошенько!» и, выразительно похлопав по автомату понесся дальше следом за ним показались еще несколько мотоциклистов и наконец большой легковой автомобиль с развивающимся флажком на крыле за его опущенным стеклом были видны фигуры двух откинувшихся на подушки немецких генералов одного из них я знаю сказал горо это гаус генеральский шофер то и дело пускал вход в ход пронзительную фанфару, словно для того, чтобы обратить на своих седаков внимание прохожих. Но чехи, завидя автомобиль, поворачивались к нему спиной, и за ним, как угрожающий шум начинающейся бури, неслось. «Не будет народ под нацистским ермом, и Прага немецкой не будет». К вечеру в президентском дворце, окруженном Афганом, Сплошной цепью черных эсэсовских мундиров водворился гитлеровский протектор Богемии и Моравии барон Константин фон нейрат Тяжкий железный гул немецких танков и бензиновый смрад, как отвратительный фашистский туман, висели над прекрасную златой Прагой, той самой красавицей Прагой, которая скоро заставит гитлеровского протектора признать его бессилие и бежать в Берлин. Над мужественной древней Прагой, которая задолго до того, как будет сброшена иго нацистских завоевателей, казнит сначала одного палача чешского народа Гейдриха, а потом второго Франка. Черными чудищами торчали немецкие танки на враждебно притихших улицах древней чешской столицы. Наутро пражцы уже не видели... на замке своего национального флага. Вместо него полоскалось по ветру безобразное полотнище гитлеровцев. Свастика корявым черным крючком, как эмблема четырехконечной виселицы, болталась над головами чехов до того дня, когда, свершив великий приговор истории, жизнь взяла свое. На башню зашли солдаты-освободители. и снова затрепетали тогда под солнцем Праги ее национальные цвета. Их принесли на своей груди верные сыны Чехии, пробившиеся на родину сквозь пламя Великой войны, плечо к плечу с солдатами победоносной советской армии. Конец первой книги Конец книги Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логос ВОЗ». Февраль 2017 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова читал Михаил Росляков.